Сейчас он был закрыт стенной панелью, которая ничем, абсолютно ничем не отличалась от прочих темно-серых металлических панелей. Наила глубоко вздохнула, взяла себя в руки и вышла из комнаты через единственную дверь в серый проход, освещённый белым шаровым светильником. Здесь шум машин был громче. Наила свернула налево и через несколько минут оказалась в большой комнате Сионы. В середине помещения стоял стол, на котором были сложены вещи, похищенные в цитадели. Вся сцена освещалась серебристыми шаровыми лампами. У стола стояли Сиона и её помощник Топри. Наила с восхищением, относившаяся к Сионе, не могла понять, что хорошего девушка находит в Топри. По её мнению, этот человек не заслуживал ничего, кроме откровенной неприязни. Топри был нервный, толстый мужчина с зелёными на выкате глазами, курносом носом, тонкими губами и полным с ямочкой подбородком. Голос у Топри был неприятным и визгливым. «Посмотри-ка, Наила! Нет, ты только посмотри, что нашла Сиона между страницами книг!» Наила молча закрыла и заперла единственную дверь комнаты. «Ты слишком много говоришь, Топри!» – произнесла она. «Ты болтун. Откуда ты знал, что я в коридоре одна?» То припобледнел. На лице его появилась сердитая гримаса. «Боюсь, что она права», – заговорила Сиона. «Почему ты решил, что я хочу, чтобы Наила знала о моём открытии?» «Но ты же полностью ей доверяешь!» Сиона обернулась к Наиле. «А ты знаешь, почему я тебе доверяю, Наила?» Вопрос был задан будничным тоном, лишённым каких бы то ни было эмоций.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 Прядь волос Ганимы и звёздный цветок, который она мне однажды подарила. Сиона посмотрела на Наилу и сказала. «Оказывается, наш бог Император очень сентиментален. Это слабость, которой я от него не ожидала». «Ганима?» – спросила Наила. «Его сестра, вспомни устные предания». «О да, я помню, есть молитва Ганиме. А теперь послушайте вот это». Сиона взяла со стола ещё один листок и начала читать. «Песок на берегу сер, как мёртвая щека, в рябе зелёного прилива отражаются мрачные тучи. Я стою на мокром песке у края воды. Холодная пена омывает мои пальцы. Я чувствую запах гниющего в воде дерева». Сиона ещё раз взглянула на Наилу.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 «Ты не считаешь Мавзолей приятным местом, Манео, я же нахожу его источником бесконечной силы!» Манео вспомнил, как ему захотелось сменить тему разговора. «Да, мой господин». Но Лето настаивал. «Здесь очень мало моих предков. Здесь Вадаму Аддиба, Гани и Харк Аль Ада тоже здесь, но они не мои предки». «Нет, это не захоронение моих предков. Этот мавзолей – я. Здесь Дункан и другие порождения моей селекционной программы. Ты тоже окажешься здесь в один прекрасный день!» Манео вдруг осознал, что от таких воспоминаний он и несколько замедлил шаг. Он вздохнул и двинулся быстрее. «Лето временами бывал очень нетерпелив,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 Мне не нужны донесения Наила, чтобы знать это. Сиона – женщина-поступка. Она живёт на поверхности такой огромной энергии, что это наполняет мои фантазии необыкновенным восторгом. Я не могу бросать вызов этим энергиям, не испытывая при этом экстаза. И именно эти фантазии – суть оправдания моего бытия, всего, что я до сих пор сделал». они оправдания даже тело этого глупого айдаха которая лежит здесь передо мной слух подсказал лето что монао не прошел еще и половина пути отделявшего его от тележки человек шел все медленнее и медленнее потом словно опомнившись снова убыстрил шаг какой подарок преподнес мне монео в виде этой девочки своей дочери подумала лето Сиона свежа и драгоценна. Она — это новое, в то время как я являю собой собрание ветхих древностей, проклятых реликтов, потери заблуждений. Я — собрание пропавших кусков истории, исчезнувших из вида и затонувших в глубинах прошлого. Никто из смертных не может представить себе такого скопища мерзавцев.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 Манео не слишком уверенно приблизился к ложу повелителя, зная наверняка, что тот не спит. Лето открыл глаза, когда Манео остановился возле трупа Дункана. От лицезрения этой сцены Император получил величайшее удовольствие. На мажордоме была надета белая форма дома Атрейдесов, без знаков различия. Маленький нюанс – лицо Манео было известно почти так же, как и лицо самого Лето –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 Он-то прекрасно знает, что лишь девятнадцать Дунканов умерли естественной смертью, остальные были убиты. «У него было иксианское лазерное ружьё», — сказала Лето. Манео метнул взгляд влево, где валялось оружие, давая тем самым понять Императору, что уже успел заметить ружьё. Он снова обернулся к Лето, опустив глаза к полу, где лежал труп. «Вы не ранены, мой господин?» Это совершеннейший пустяк. Но он сумел причинить вам травму. Эти плавники мне совершенно не нужны. Через пару сотен лет они сами исчезнут. «Я лично позабочусь о теле Дункана, мой господин», — сказал манео «Есть ли здесь...» «Та часть моего тела, которую он сжёг, превратилась в пепел. Мы развеем его здесь. Крипта — самое подходящее для этого места». «Как прикажет мой господин?» «Прежде чем избавиться от тела, разряди ружье и оставь его в таком месте, где я мог бы представить его иксианскому послу». «Что же касается пилота гильдии, который предупредил нас о ружье, то его надо наградить десятью граммами пряности». «Да, кстати, наши жрецы на Гьеде-1 должны быть извещены о Тайном Складе Меланджи». «Вероятно, это остатки контрабандных запасов старого Харконнана». Как вы желаете распорядиться пряностью, когда она будет найдена? Часть пойдёт на оплату тлейлоксианцев за изготовление нового Гхолла. Остальное следует перенести сюда, в крипту. Мой господин. Манео склонил голову в лёгком полупоклоне, давая понять, что понял приказ и готов его исполнить. Мажордом взглянул в глаза повелителя. Лето улыбнулся, подумав. Мы оба знаем, что Манео не уйдет, пока не выяснит прямо обстоятельства дел, которые интересуют нас больше всего. Я видел донесение о Сионе, заговорил Манео. Лето улыбнулся ещё шире. Видеть Манео в такие минуты было сущим наслаждением. Его слова касались множества вещей, которые не требовали никакого обсуждения.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 Пройдя подобную эволюцию, сам Манео прекрасно понимал природу нынешних дарований Сионы. «Разве не я создал её, Манео?» – спросила Лето. «Разве это не я позаботился о её родословной и надлежащем воспитании?» «Она моя единственная дочь, моя единственная дитя, господин!» «Кстати, она сильно напоминает мне Харка Аляда», – продолжала Лето. «В ней очень немного от Ганни, я полагал, что от моей сестры она унаследует больше». Кажется, Сиона вернулась к исходному пункту селекционной программы общины сестёр. «Зачем вы говорите это мне, мой господин?» Лето задумался. Надо ли Манео знать такие частности о своей дочери? Временами Сиона уклоняется с пути признания. Золотой путь оставался, но Сиона сворачивала с него». Однако, Сиона не обладает предзнанием. Она уникальна. И, если останется в живых... Нет, не стоит снижать эффективность работы Манео подобного рода информации. «Припомни своё собственное прошлое», — сказала Лето. «Действительно, господин, у неё такие способности, такой потенциал, которого у меня никогда не было, но это делает её опасной». «К тому же она совсем тебя не слушается», — проговорила Лето. «Нет, но я внедрил в среду её мятежников своего агента». «Должно быть, это Топри», — подумала Лето. «Не надо было обладать предзнанием, чтобы понимать. Манео обязательно внедрит в эту среду своего агента». С самого момента смерти матери Сионы Лето знал обо всех действиях Манео, даже о тех, которые он только замышлял. Наила давно заподозрила Топри, и вот теперь Манео обнаружил свои страхи и свои действия, чтобы обеспечить своей дочери большую безопасность. «Как жаль, что эта женщина успела родить от Манео только одного ребёнка», «Вспомни, как я обращался с тобой в подобной ситуации», — сказала Лето. «Ты знаешь, требования золотого пути не хуже, чем я». «Но тогда я был молод и глуп, мой господин». «Ты был молод и дерзок, но отнюдь не глуп». Манео позволил себе натянутую улыбку, принимая комплимент и всё больше и больше убеждаясь в том, что только теперь понимает намерения Лето. «Однако они очень опасны».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 Сиона – это тот контраст, который позволяет мне понимать мой глубинный страх. Озабоченность Манео по поводу меня вполне понятна и обоснованна. «Мой агент будет продолжать наблюдение за её новыми товарищами, господин», – сказал Манео. «Они мне не нравятся». «Её товарищи? У меня самого когда-то были подобные товарищи». «Мятежники, господин, у вас?»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 И башаров, королей и императоров, премьер-министров и президентов. Я видел их всех, вплоть до самого ничтожного фараона. Простите мне мою самонадеянность, господин. Проклятые римляне!» воскликнул Лето. Он сказал то же самое мысленно, обращаясь к предкам. «Проклятые римляне!» Скопище предков разразилось в ответ жутким хохотом.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 «Я не знаю многих из этих титулов, мой господин!» «Возможно, я последний из их числа, Манео. Молись, чтобы это было так!» «Как прикажет мой господин!» Лето взглянул на человека. «Мы убийцы мифа, Манео. Ты и я. Это мечта, которую мы оба разделяем. Могу верить тебя с моей олимпийской высоты, что правительство — это миф, в который верят многие, — Как только умирает миф, умирает и правительство. Так ты учил меня, господин? Нашу мечту породил инструмент, состоящий из людей-автоматов. А армия – друг мой. Монео нервно откашлялся. Лето понял, что мажородом проявляет признаки нетерпения. манео всё понимает относительно армий Он знает, что только глупец может считать армию основным инструментом государственного правления.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 Лазерное ружьё — это не более чем простая машина. Но всякая машина отказывает или её превосходит другая машина. Однако армия держится за машину как за святыню, чарующую и одновременно страшную. Посмотрите, как люди боятся иксианцев. Армия нутром чувствует, что они ученики-чародея. Вооружение снимает узду с техники, и этого дышина уже невозможно загнать обратно в бутылку.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 «На Парелле и планетах Дана поговаривают о новом джихаде против подобного оружия!» Манео поднял вверх ружьё, улыбкой давая понять Лето, что понимает всю парадоксальность таких пустых мечтаний. Лето прикрыл глаза. Орда предков подняла было крик, но император заглушил их, подумав. «Джихады порождают армию!» бутлерианский джихад пытался избавить мир от машины, имитирующих мозг человека.